Глава шестнадцатая. Мюнхен, октябрь, 2008 год. После экскурсии Соня повела себя как настоящая истеричка. Даже машину она вела рывками, обгоняла всех рискованно, можно сказать, похамски, подрезала до п р о п о р я д о ч н ы х немцев, ставя их в опасное положение, словно куда-то спешила. Впечатление от экскурсии у меня тоже осталось неприятное, и все из-за Сони. Чувствовалось, что ей не до дворца, не до той красоты. к о т о р о й можно было насладиться, воспользовавшись случаем, получалось, что я словно бы навязалась ей и что именно я виновата в ее дурном расположении духа, в той гримасе брезгливости, которую она даже и не пыталась скрыть. Послушай, Соня, может м не уехать? Я чувствую, что начинаю раздражать тебя, сказала я ей в машине. Мне уже было все равно, кого и зачем сюда пригласили, какая роль отводилась той, за кого меня все-таки приняли, или может... Послушай, перебила она меня. У каждого человека могут быть какие-то свои личные проблемы, и мое плохое настроение не имеет ничего общего с твоим присутствием в моем доме и с нашей экскурсией. Извини, если я не сдерживаюсь и веду себя так, но я же не зря пригласила тебя. У меня нервы на пределе. Тут она резко повернула, затем еще раз, и мы помчались по аллее, прямиком к дому. У ворот она притормозила, подождала, пока они откроются, и мы уже медленно покатились к парадному крыльцу дома. Роза поджидала нас, утомленных э к с к у р с и й друг другом, с готовым ужином. Вид у нее был такой, какой бывает у человека, желающего демонстративно заявить всем. И я тут н и причем. Сплошной нейтралитет. Держалась она со мной подчеркнуто вежливо, проводила до моей комнаты, положила на кровать чистые полотенца. И тут мы услышали грохот, сильнейший, словно где-то внизу на плиточный пол упал буфет. Мы с Розой бросились вниз и застали Соню, сидевшую на полу. С порезанными, окровавленными руками, всю в осколках. На нее действительно упала кухонная полка, но небольшая, от кухонного гарнитура, а декоративная, стилизованная под старину, коричневая, резная. На ней еще недавно стояли в ряд десертные тарелки. Вот, вот! Я же говорила тебе, что все это подстроено, что кто-то вынул гвоздь или что-нибудь еще, чтобы эта полка грохнулась именно на меня. Соня, я бросилась вперед, чтобы помочь ей подняться. Господи! да ты же могла разбиться один удар такой полки по голове на лбу ее тоже имелся порез и кровь каплями сочилась п а ч к а я б ров ь с одной стороны мне было конечно жаль ее но с другой смех так и разбирал меня я ждала когда Соня скажет что-нибудь про макет дома про те осколки которые она обнаружила там утром и я услышала это они вполне серьезно хотя и тоном шизофренички произнесла Соня поднимая с ь с пола под подошвами ее домашних туфель захрустел битый фарфор. кто они? да те, кому поручено свести меня с ума. ты же сама видела эти осколки внутри макета. я смотрела на нее и уже не знала плакать не или смеяться. ведь то, что Соня сама уронила на себя полку, было ясно. думаю и Роза тоже о чем-то догадывалась. мне вся эта комедия уже начинала действовать на нервы. я была склонна предположить, что нахожусь в гостях у психически нездоровой женщины. И что меня здесь ждет? И какая полка свалится мне на голову? Ты уж извини меня, Соня, но есть мне что-то перехотелось. Я подошла к раковине, отнула руки от крови, с которой выпачкалась, помогая ей подняться, и решительным шагом направилась к выходу. Постой, ты куда? Пройдусь немного, холодноватым тоном ответила я, даже не оглядываясь, чтобы не наговорить лишнего. А что, нельзя? м Не ничего не ответили. Я сначала поднялась к себе, взяла теплый свитер, поскольку вечер обещал быть холодным и ветреным, спустилась и даже не заглядывая в кухню, где Роза продолжала хлопотать вокруг своей хозяйки, бросилась вон из дома. Я почти добежала до ворот. К счастью, калитка оказалась не запертой. Думаю, Роза позаботилась о том, чтобы она открылась. По аллее я пошла уже обычным шагом, вдыхая свежий запах недавно прошедшего дождя, мокрой земли и р а з б у х в ш и х от в лаги голых деревьев. Я понятия не имела, куда собралась. Главное, подальше от этого дома, от Сони. Мне надо было немного побыть одной. Буквально через дорогу начиналась нарядная, застроенная аккуратными, разноцветными особняками улица, заканчивавшаяся ратушей. Все первые этажи этих домов занимали магазины с ярко освещенными витринами, кафе, ресторанами, закусочными. Сквозь прозрачные стекла можно было разглядеть сидевших за столиками посетителей. Я шла медленно. Рассматривая словно рыб в аквариуме людей за окнами, я думала о том, что у каждого из них есть свой дом, семья, работа, и главное, они прочно занимают определенную социальную нишу. Я же была вырвана из моей прежней жизни с корнем, и теперь мой домик в маленькой болгарской деревушке был мне куда роднее московской квартиры, но он был далеко. Я же в очередной раз оказалась тянута в какую-то авантюру, вернее, я сама позволила судьбе втянуть себя туда. Голод дал все-таки о себе знать. Я набралась храбрости и, понимая, что с моим русским и отвратительным английским мои слова вряд ли кто-то разберет, все равно зашла в один из небольших ресторанчиков. Оказалось, что почти все столики заняты. Я обратила внимание, посетители ресторана ужинали компаниями, редко кто сидел за крохотным столиком возле узких витражных окон в полном одиночестве. Заняв место у окна, я приготовилась к тому, что ко мне подойдет официантка с блокнотом. И мне придется объяснять ей на пальцах, чтобы я хотела заказать. Быть может, поэтому я приняла решение заказать то, что было на тарелке у мужчины, сидевшего неподалеку от меня, тоже в одиночестве. Перед ним стояла прозрачная высокая кружка с пивом, а на тарелке имелись остатки рыжей капусты и белой колбасы. Казалось, он ест самую вкусную еду в мире, так густо и сытно пахло в ресторане, да и я была страшно голодна. Но когда подошла официантка... в длинном зеленом фартуке, под которым были видны джинсы и тонкий светлый свитер, я не посмела смотреть на тарелку своего соседа. На столик положили меню, и я принялась его листать. Конечно, я ничего не поняла, да и снимка в б л ю д в меню не н а б л ю д а л о с ь как это было в болгарских заведениях. Официантка отошла, я повернулась в сторону моего соседа, кнула пальцем сначала на его тарелку, потом свое меню и пожала плечами. Я понимала, что веду себя излишне вольно и даже неприлично. но мне не хотелось бы, чтобы вместо о б л а г о у х а ю щ е й тушеной капусты м не принесли копченого у г р я или блины. Я не понимаю, сказала я и состроила страдальческую мину. Так есть хочется. Вот мужчина открыл меню на нужной странице и показал на блюда под номерами один и два. Длинные н и на что н е похожие названия: капуста с белой колбасой, сауркрафт и вайсвурст. И тут до меня дошло, что некоторые слова он произносит по-русски. Правда сильным акцентом. Вы что, знаете русский? Немного, ответил мой сосед. Им не удалось теперь разглядеть не только его тарелку, но его самого. Лет тридцати худощавый брюнет в черной курточке, надетой на серый вязаный свитер, в джинсах. Лицо бледное, вытянутое, спокойное. Длинные белые пальцы вертят салфетку. Если хотите, пересаживайтесь за мой столик, и я подскажу вам, что лучше выбрать. Жизнь улыбнулась мне, когда я п е р е с е в за соседний столик, сразу же получила огромную порцию тушеной капусты с колбасой. Честно говоря, мне было все равно, что подумает обо мне этот немецкий господин в черной курточке, с интересом разглядывавший меня и улыбавшийся моему зверскому аппетиту. Через полчаса мы уже весело болтали о том о сём, пили пиво, грызли орешки, мужчину звали Германом, он жил поблизости от этого ресторана и отлично знал дом, где гостила Наташа. Это очень красивый большой дом. Принадлежал он прежде женщине по имени Клементина, и что самое удивительное, эта женщина, когда была еще совсем молоденькой девушкой, жила и работала служанкой в доме моего отца. Надо же, сначала служанка, а потом хозяйка такого огромного дома. И как же это все вышло? Но ответа на свой вопрос я так и не получила. Герману кто-то позвонил, он сказал, что очень извиняется, но ему нужно идти. Он как галантный кавалер поцеловал мне руку на п р о щ а н и е и исчез, растворился в глубине ресторана. Я сидела сытая, сонная и думала о том, что и в Германии есть оказываются мошенники вроде этого Германа, которые едят и пьют в ресторанах за счет женщин. Я была уверена, что мне придется расплачиваться и за его ужин и выпивку, но я не переживала, ведь у меня были деньги, не малые, от тех пяти тысяч, что прислала мне Соня, осталось еще довольно много. Можно было позвонить водителю фуры Николаю и договориться с ним, чтобы он забрал меня отсюда и привез обратно в Болгарию. Я бы купила еще коз, кур, подремонтировала бы дом или купила бы подержанную машину, научилась бы водить. Я вздохнула и допила пиво. Как я могу покупать машину, если у меня полная неразбериха с документами? Это просто чудо, что мне удалось купить дом. Возможно, тогда еще действовала моя виза или нотариус оказался невнимательным. Возвращаться в Москву. Стоп. Какая Москва! Если мои родители сейчас страхи л и ц е эх, жаль. Я не попросила этого прохиндея Германа позвонить Нуртен. Может, она бы пригласила их к телефону, и я объяснила бы им ситуацию. Но представив себе, как отреагировали бы они на мою попахивающую авантюрой поездку в Мюнхен, я передумала связываться с ними. Я уж как-нибудь сама выкручусь. Может, даже наберусь наглости и попрошу Соню помочь мне с документами, если у нее есть деньги и она нуждается во мне. Может, она сделает это. Сытая, сонная и размягшая, я не хотела выходить из ресторана. Сидела долго, рассматривая все вокруг и делая выводы. Да, мне тоже хотелось спокойной и ровной жизни, где все предсказуемо и размеренно. Я хочу иметь семью, детей. Но главное — хорошего и надежного, не такого как Тони, мужа. Быть может, мои родители были правы, когда пытались объяснить мне всю нелепость этой связи с цыганом, чтобы меня ж д а л о с ним. И что хорошего, кроме его жарких о б ъ я т и й я получила в результате своего переезда в Болгарию. Хорошо еще, что осталась жива. Пора была уходить. За окном лил дождь, а зонта у меня, разумеется, не было. Но я никогда не боялась дождя. После него всегда можно переодеться, согреться в горячей ванне. Я знаком подозвала официантку, эдакую г р е т х е н современного типа, спросила пощелкав пальцем, сколько я должна за ужин, на что мне вежливо объяснили, что тот господин с которым я сидела здесь расплатился кредитной картой м не стало стыдно за то как я подумала о Германе и одновременно приятно что хотя бы кто то обо мне позаботился к тому же под салфеткой я обнаружила визитку из которой ничего абсолютно не поняла разве что узнала его полное имя Герман Кифер и тут я увидела Соню то что она искала глазами именно меня было ясно и нашла с виноватым видом она подошла ко мне обняла и поцеловала От нее веяло дождем и раскаянием. Прости, не знаю, что на меня нашло. Пойдем домой. Я заплачу за твой ужин. Нет, нет, я уже расплатилась. п о с п е ш и л а я успокоить ее, не желая рассказывать о своем новом знакомстве. Все нормально, и ресторан х о р о ш и й мне п о н р а в и л о с ь Вот и отлично, мы можем ходить сюда хоть каждый вечер. Только прошу тебя, больше не делай так, не исчезай. Я ищу тебя уже два часа по всем кофейням и, между прочим, баром. Я же отвечаю за тебя, Ната. Я не маленькая девочка и сама за себя отвечаю. Ты лучше скажи, зачем ты меня пригласила, чтобы мы ловили воров в твоем доме. Тебе не кажется, что я хрупкая слабая девушка, не очень-то подхожу на эту роль. Хорошее крепкое пиво явно ударило мне в голову. ц не кричи, ты привлекаешь к себе внимание окружающих. Мне это не нужно. А что тебе нужно? В к р а т ч и в ы м противным голосом спросила я. Неожиданно почувствовав некую власть над этой таинственной и очень странной Соней, мне нужно, чтобы рядом со мной был близкий человек, которому я могла бы довериться, понимаешь? Последние годы я живу условно в изоляции, и все кажутся мне чужими. Все покупается и продается. Все, как всегда, во все времена, заметила я, грубо прервав ее тираду. Подлецы и предатели существовали всегда, разве не так? Мы уже вышли из ресторана, перешли через улицу. И тут я увидела машину Сони. Понятное дело, пока мы бежали по улице, свой большой голубой зонт она держала над моей головой, и мне тогда подумалось почему-то, что я действительно очень нужна этой с о н е и что ее волнение, связанное с моим исчезновением, вполне искреннее. И все равно это не помешало мне, улучив момент поздно вечером, забраться на чердак и поджечь злосчастный макет.